Глава 73. Раньше я верила его периодическим вспышкам ненависти к Лиле, но теперь перестала, потому что он, пусть и не часто, говорил о ней совсем другое. Помню, он заканчивал трудную статью о роботизации Фиата. Что такое микропроцессор, а чип? Как это вообще на практике работает? Спроси у Энса Скана, он в этом разбирается, посоветовала я ему. Энцускану? Энцо Скану? А кто это?» – рассеянно спросил он. «Ленин-сожитель», – ответила я. «Тогда я лучше с Леной посоветуюсь», – ответил он, слегка улыбнувшись. «Она-то точно больше его знает». И вдруг, как будто что-то вспомнив, с ненавистью прибавил. «Скану! Это же сынок торговца фруктами. Ну, был такой придурок». Меня поразило, с каким презрением он это сказал. Энцо был основателем инновационной компании, настоящего чуда, если учесть, что оно возникло в сердце старого квартала. Нино не мог этого не понимать и должен был отнестись к Энцо с интересом и уважением. Вместо этого он использовал прошедшее время, произнес «был», тем самым перенеся его вовремя на нашего детства. Энцо помогал матери в лавке, разъезжал с отцом на тележке с овощами и фруктами. В начальной школе он не блистал, потому что у него не было времени на учебу. Но Нину не желал признавать за Энцу никаких заслуг, и все их приписывал Лиле. Я поняла. Будь у меня возможность заглянуть поглубже ему в душу, я обнаружила бы идеальный образ Лилы, который олицетворяла для него образец женского ума, а он ставил женский ум превыше всех других достоинств. И если время нашей любви близилось к закату... Их с Лилой любовь на иски продолжала свететь ему через все минувшие годы. Мне стало ясно. Мужчина, ради которого я оставила Пьетру, появился в результате встречи с Лилой. Это под ее влиянием он принял свою нынешнюю форму.